Глава 9. У врача он был во вторник. В субботу первая неделя еще не кончилась, но уже близилась к концу. Через три дня этот конец наступит. Девенадцатая часть отпущенного ему срока. Как быстро летят дни и недели. Погода стояла прекрасная и когда он не знал, чем заняться, он работал в саду, очищал клумбы от листвы, а газон от мха, подрезал ветки и подсыпал удобрения. Он все чаще не знал, чем заняться. Не мог сосредоточиться, читая книгу или слушая музыку. Его охватывало беспокойство. Он вставал, ходил взад-вперед, снова садился, снова вставал. Работа в саду его успокаивала. И близость Уллы. С тех пор, как они поговорили, она стала раньше возвращаться домой. Помогала ему готовить ужин и никуда уже не уходила, а оставалась дома. «Чертово колесо» и «Русские горки» начнут работать только в апреле, но они ходили в кино, ездили на автомойку, и ночи были полны любви. Он стал больше времени проводить с Давидом, дольше играл с ним, дольше ему читал, внимательнее и серьезнее его слушал. Давид радовался, что Бен больше не толкает и не пинает их с Беа, гордился тем, что Беа считает его своим защитником. Он много рассказывал о ней, о ее любимой кукле, которую Беа принесла с собой в детский сад и представила ему, о том, как тщетно пытался увлечь ее Лего, о ее равнодушии к этой игре, о своем огорчении. Может, Давид в нее влюблен? Давид не извинился перед Беном. Ангелика больше не требовала этого, но явно на него обиделась. Давид чувствовал ее недовольство и плохо его переносил, считая его несправедливым. Однажды вечером уже в постели он заплакал. Почему Ангелика его больше не любит? На следующий день вечером Давид заявил, что Ангелику заколдовал злой волшебник. Надо просто подождать, пока чары рассеются, и она снова станет как раньше. Откуда у него это? Такой потребности в гармонии нет ни у Улы, ни у него, Мартина. Во всяком случае, он был рад, что это не помешало Давиду дать отпор Бену. Он вспомнил, как Давид выбежал ему навстречу, как он сиял, как гордился своей храбростью. Несмотря на тихость и робость, и потребность в гармонии трусом он не был. Мартину в детстве не хватило бы смелости поставить Бена на место. Он всех боялся. Бенов, которые толкали его на переменах, отнимали у него по дороге в школу яблоко, а по дороге домой срывали с головы кепку и надевали на высокий заборный столб. Учителя, который ставил его в угол лицом к стене, хотя он, слишком робкий для дурных поступков, ничего дурного не делал. Он не ходил в детский сад, не научился отстаивать свои права, и потому его долго обижали в школе. Обижали и на улице соседские дети, не принимая его в свои игры или унижая во время игры, дразня его, носившего очки, очкастым наци. А как он боялся матери? Не того, что она накричит на него или ударит. Он боялся, собственно, не ее. Это был страх не оправдать ожидания. Не сделать все, что в его силах, когда нужно было сделать все, что в его силах. Не помочь ей по дому или в саду, зная, что это святой долг человека, помогать, если от него ждут помощи. Обидеть кого-нибудь, зная, что нужно быть отзывчивым и предупредительным. Причем надо было не просто исполнять свой долг, а делать это охотно, с готовностью и радостью. Оправдал он или не оправдал ожидания, выяснялось перед вечерней молитвой, в ходе своеобразной проверки совести, когда мать вместе с ним определяла, какие именно черты и свойства помешали ему в этот день быть на высоте. Страх не оправдать чужих ожиданий никогда его не покидал. Ожидание Улы, которая так решительно выбрала его, он смог оправдать лишь тем, что тоже решительно выбрал ее. Годы их совместной жизни были счастливой порой. Давид оказался роскошным подарком судьбы. Но были ли эти годы счастливыми потому, что он радовался ули и Давиду и их совместной жизни? Или потому, что он радовался, оправдав чьи-то ожидания в роли пожилого мужа, молодой женщины и отца маленького ребенка? Этого он понять не мог. Со страхом можно было жить. Он ни разу не пожертвовал своими убеждениями, ни разу не ушел от конфликта из-за страха. Но это была нелегкая ноша, и ему хотелось избавить Давида от такой тяжести. Скоро он и сам от нее избавится. Совесть диктует ему определенные условия в отношении его смерти. Он умрет так, чтобы ни для Улы, ни для Давида это не стало травмой». Врач прав, о самоубийстве не может быть и речи, ему придется догнивать в отделении паллиативной медицины или в хосписи, потом они простятся с ним, и он навсегда уйдет из их жизни. Но зато в смерти ему уже не надо будет оправдывать ничьих ожиданий. Было уже поздно, он сидел в кресле, ждал Улу, незаметно заснул, снова проснулся, налил себе еще вина, потом еще. Бутылка была уже почти пустой. В смерти он, наконец, обретет свободу. Идиотская мысль. Продукт красного вина. В смерти он станет не свободным, а мертвым.